Виктор Драгунский. Слон и радио. Есть на свете такие маленькие радиоприёмнички. Они поменьше настоящих, и величиной с папиросную коробку. И антенна у них выдвигается. Ох, сильно даёт, на весь квартал слышно. Замечательная вещь. Его мы ему папе друг подарил. Этот приёмник называется транзисторный. И в тот вечер, когда нам его подарили, мы всё время слушали передачи «Дальний Восток» и «Ригу», и папа давал мне его в полное распоряжение. Я на нём здорово научился играть, и антенну то убирал, то выпускал, и все колёсики вертел, и музыка звучала непрерывно и громко, потому что я к этому делу способный, чего уж там говорить. Я прямо не отходила от этого приёмника, Какая ловкая машинка, изящная, и кожая обшитая, и ручечка на месте. Ну нет слов. Хороша! А в воскресенье утром была прозрачная погода. Солнышко светило вовсю, и папа сказал прямо с утра: "Давай ешь побыстрее, и махнём с тобой в зоопарк. Давно что-то не были. Одечали совсем". От этих слов мне и вовсе весело стало жить, и я быстро собрался. Ах, люблю ходить за парк, люблю смотреть на маленькую Ланочку и представлять, что ее можно взять на руки и гладить. И у нее по-сумасшедшему стучит сердце, и она взбрыкивает стройными, ловкими ножками. И кажется, что сейчас больно ударит. Ну ничего, дел как-то обходится. Или тигрёнок. Тоже хорошо бы взять на руки. А он смотрит на тебя ужасно ушамися глазами. Душа в пятки ушла, дыхание за холонуло. Боится дурачок, наверное, думает, что вот я его сейчас съем. Интересно, как это животные умеют свои чувства выражать на лице. Ясно и чётко. как будто тушью на бумаге нарисовано А ещё хорошо в запарке стоять перед загоном зубры-бизоны и думать про него, что это ожившая гора, на которой высечено лицо задумчивого старика. А ты стоишь перед этой корой и весишь всего-то 25 кг и рост только 98 см. Пока мы шли, я всю дорогу думал разные разности про зоологический сад. И шел смирно, не скакал, потому что в руках у меня был транзисторный радиоприемник. В нем журчала музыка. Я переводила его с одной станции на другую, и настроение у меня было самое распрекрасное. А когда мы пришли, папа сказал «К слону!» потому что слон был у папы самой любимой во всём зоопарке. Папа всегда ходил к нему к первому, как к царю. Поздоровается со слоном, а уж потом отправляется, куда глаза глядят. И на этот раз мы поступили так же. Слон стоял, как войдёшь с правой стороны в отдельном уголке, на небольшом пригорке. Уже издалека было видно его громадное тело, похожее на африканскую хижину, стоящую на четырёх подпорках. Огромная толпа народа стояла у его загородки и любовалась слоном. Было видно его симпатичное улыбающееся лицо. Он шамкал треугольной губой, покачивал шишковатой головой, шевелил ушами, Я сейчас же быстро протолкался сквозь толпу к нашему Шанго. Его звали Шанго. Он был сыном индийского слона Махмуда. Так было написано на специальной дощечке возле его загородки. Попа протиснулся вперёд и громко крикнул: "Доброе утро, Шанго Махмудович!" И слон оглянулся. И обрадованно закивал головой, мол, «Здравствуйте, здравствуйте, где это вы пропадали?» И окружающие посмотрели на папу с улыбкой и с завистью. И мне тоже, честно говоря, стало здорово завидно, что вот слон ответил папе. И мне тут же захотелось, чтобы он и меня одарил своим вниманием. И я громко закричал, «Шанго Махмудович, привет!» «Смотрите, какая у меня вещь!» Я поднял высоко над собой папин транзисторный радиоприемник. А из приемника текла музыка. Он играл разные советские песни, и Шанго Махмудович повернулся и стал слушать эту музыку. И вдруг он высоко задрал свой хобот, протянул его ко мне и неожиданно и ловко выдернул у меня из рук крышку. Эту несчастную машинку. Биг я прямо остолбенел. Да и папа тоже, и вся толпа остолбенела. Наверное, думали, что будет дальше. Отдаст? Трахнет Озин? Растопчет ногами? Или как? А Шанго Махмудович, видимо, просто хотел музыку послушать. Он не стал ни бить приёмник, ни отдавать. Он держал его и всё. Он слушал музыку, но тут, как назло, музыка замолкла. Наверное, у них там был перерыв, не знаю, но Шанго Махмудович продолжал прислушиваться. Вид у него был такой, что вот он ждёт, когда же приёмник заиграет. Но ждать, видно, нужно было долго, потому что приёмник молчал. И тут, вероятно, Шанго Махмудович подумал так. Что за бесполезную штуку я держу целую вечность в хоботе? Какого чёрта она не играет? Ну, интересно. Какая она, кажется, на вкус? И не только думая. Этот бедовый слон сунул мой шикарный приём не прямо себе под хобот, в свой оборошенный войлоком рот. Да не проживал, а просто положил, как в сундук. И будьте здоровы, слопал. Сиёл. Толпа дружно ахнула и оцепенела. А слон оглядел эту потрясённую толпу с довольно-таки нахальной улыбкой и вдруг сказал придушенным голосом: "Начинаем производственную зарядку". И и с него зазвучала какая-то бурная музыка. Тут все сразу покатились с хохоту, просто животики надрывали, стонали от смеху, из-за этого дикого шума уже не слышно было никаких звуков. Слон стоял совершенно спокойно, только в глазах его горело плутоватое выражение. А когда все стали потихоньку затихать, и слоновье во рта снова раздался чуть приглушенный, но отчетливый голос. «Быстрые подскоки на одном месте! Раз, два, три!» 4. А в толпе, между прочим, было очень много мальчишек и девчонок, и когда они услышали про подскоки, так прямо завизжали от радости. И не откладывая в долгий ящик, с ходу включились в это дело. 1 2 3 4. Они здорово скакали, и визжали, и орали, и выкидывали разные коленца. Ещё бы. Кому ж не охота подскокать под славную команду? Тут всякий заскачет. Лично я заскакал в ту же секунду. Хотя я прекрасно понимал, что кому, кому, а мне тут меньше всех надо скакать и радоваться. Мне скорее всего надо было плакать, но вместо этого я подскакивал как мячик: 1 2 3 4. И получается, что у меня же стянули радиоприёмник, и я же от этого удовольствие получаю. А между тем занятия всё время продолжались и шли себе дальше. И слон перешел к следующему упражнению. Руки сжать в кулаки, махательные и толкательные движения. Раз, два, три. Ну, конечно, тут началось свето-представление. Просто чемпионат Европы по боксу. Некоторые мальчаки. И девочки совершенно серьёзно вошли в аппетит и давай так друг друга волтузить, что только перья полетели. И одна проходящая бабушка спросила у какого-то старика, что здесь происходит, что за драка? А он ответил ей шутливо, обыкновенное дело, слон физзарядку проводит с населением. Она только рот раскрыла. Но тут Шанго Махмудович вдруг замолчал И я понял, что мой приемник все-таки сломался в его животе. Конечно, попал в какую-нибудь слепую кишку и прощай навек. И в эту же секунду слон посмотрел на меня и, грустно покачивая головой, но с большим намеком пропел. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Я прямо чуть не заплакал от горя. Помню ли я? Еще бы! Еще секунду! И бросился бы на этого бродягу с кулаками. Но тут возле него вдруг появился человек в синем халате. В руках у него были веники, штук пятьдесят или больше. И он сказал слону. Ну-ка, ну-ка, покажи-ка, что у тебя играет. Ну, только покажи. Тихонько, тихонько, так, а я тебе венчиков принес, на-ка покушай. И он разбросал веники перед слоном. И Шанга Махмудович очень осторожно положил у ног человека мой радиоприемник. Я крикнул, ура! А остальные кричали, бис, чтобы он, значит, еще приемник вынул изо рта, как будто у него их целый магазин. А слон отвернулся и стал жевать в венике. Служитель молча подал мне радиоприемник. Он был теплый и заслюнявленный. И мы с папой поставили его дома на полку. И теперь включаем каждый вечер. Как звучит! Просто чудо! Приходите слушать! Читала Елена Фортушнова.